Но это безумие. Взгляни на это с их точки зрения. Если они хотят, чтобы духи их уважали, значит, сами должны их уважать. Представь себе свадебную церемонию. Она, как и жертвенный обряд, символизирует единство, преемственность и надежду на будущее. Представь, что тебе предложили бы в женихе сумасшедшего. Разве тебя бы это не оскорбило? «Если бы мне предложили тебя, оскорбила бы». Зед взвыл в небо. Энн вздрогнула и отпрянула от него. «Это наша единственная надежда». «Энн», — снова зашептал он ей в ухо. «Даю слово волшебника первого ранга, что никому не расскажу, как ты себя тут вела». З отодвинулся и усмехнулся ей. «Кроме того, это забавно». «Вспомни, разве в детстве ты не любила возиться в грязи? Это же было самое здоровское развлечение!» «Это нам не поможет». «Пусть не поможет. Давай хотя бы перед смертью повеселимся, вместо того, чтобы сидеть и дрожать от страха и холода. Ну уже, оботиса, дай волю ребенку в себе. Делай все, что взбредет тебе в голову. Забавляйся, будь как дитя». Эн задумалась. И ты никому не расскажешь. Я же дал слово. Кроме меня никто не узнает. Ну и Нантонгов, конечно. Очередной твой отчаянный поступок. Да, Зед? У нас нет времени отчаиваться. Давай играть. Эн улыбнулась хитрой улыбкой. Потом пихнула Зеда в грудь и опрокинула его в грязь. Хохоча как безумная, она прыгнула на него сверху. Они боролись, как дети, по уши в грязи. Не прошло и минуты, как Энн превратилась в кучу навоза с руками, ногами и двумя глазами. Навоз раздвинулся, обнажив розовый рот, когда Энн принялась выть в небеса. Они сделали шарики из грязи и начали швырять ими в свиней. Они не давали свиньям покоя. Они шлепали их, толкали и катались на них. Зедд сомневался, что за девять столетий Н хоть раз удавалось так перепачкаться. Потом они начали толкаться, прыгая на одной ноге, и z вдруг понял, что смех Н изменился. Ей было весело. Они топали по лужам, они гонялись за свиньями, они бегали по загону и грохотали палками о забор. Потом им пришла в голову мысль строить рожи часовым. Они разрисовали друг друга грязью самыми причудливым образом и, подскакивая их хохоча, тыкали пальцами в часовых, которые мрачнели все больше. Н и З хохотали так, что не могли стоять, и словно два пьяных покатились по грязи в разные стороны. Толпа у хлева росла. Зрители взволнованно перешептывались. Н вставила в уши большие пальцы, и шевелила ладонями, одновременно корча рожи тонгом Зед стоял на голове и распевал все непристойные песенки, какие знал. Н истерично смеялась, поскольку он неправильно произносил ключевые слова. Свиньи в ужасе сбились в кучу в дальнем углу. Н навалилась на Зеда и принялась его щекотать. Внезапно на них обрушился поток воды. Они вскочили. Охранники плеснули на них еще по ведру, торопливо вбежали в хлев и потащили пленников прочь. За изгородью их окатили еще раз. Зед посмотрел на Энн. Она отвернулась, едва сдерживая смех. Он скорчил ей рожу, и она, не выдержав, прыснула. Толпа завопила. Охотники толкали их копьями, а Зед все никак не мог успокоиться. Копья напомнили ему о щекотке, и он снова расхохотался. Ему вторила Энн. Казалось, смех, выпущенный на свободу, зажил собственной жизнью. Ничто не могло его остановить. Да и то, если их сейчас принесут в жертву духом. Какая разница? Последний раз в жизни можно и посмеяться. Хихикая, Зед поднял руку и приветственно помахал толпе. «Помаши людям, Энни!» Она вместо этого скорчила рожу. Зеду это понравилось, и он сделал то же самое. Толпа отшатнулась. Многие женщины плакали. Зед и Н, смеясь, показали на них, и те побежали прочь, ища спасения от сумасшедших. Наконец деревня осталась позади, и вскоре две грязные, вонючие и счастливые жертвы оказались в степи. Тридцать охотников духа подталкивали их копьями. Зедд заметил, что многие несут какие-то мешки и свертки. Первый волшебник, Зеддикус Зулзарандер, и Аббатисса Анелина Алдурен подскакивали перед копьями, хохотали и громко спорили, кто может съесть больше лука и не заплакать. Зедд не знал, где они находятся. Но в это прекрасное утро был счастлив быть где угодно, лишь бы подальше от шеренги нантонгов. «Это довольно забавно, магистр Рал, сказал лейтенант Кроуфорд. Ричард внимательно осматривал поверхность скал. «Что именно?» Лейтенант запрокинул голову и посмотрел на утес. «Странно», — хотел я сказать. «Я вырос в горах и знаю горы. Но здесь все как-то не так», — он показал рукой. «Видите тот склон? Оттуда обрушился оползень». Ричард приставил ладонь ко лбу. Гора, на которую указывал лейтенант, была утыкана скалами и покрыта деревьями за исключением самой вершины. Одна сторона у нее была словно обрублена, и у подножия громоздились огромные валуны. «И что?» «Взгляните на гору и на валуны. Они никак не могли скатиться с нее. Гора имеет совсем другое строение». Подбежал солдат и ударил себя кулаком в грудь, отдавая честь. Ричард повернулся к нему. «Ничего, магистрал", сказал солдат в ответ на вопросительный взгляд Ричарда. «Одни камни и все». «Продолжайте искать. Попробуйте с краю насыпи. Поглядите под валунами, которые сможете перевернуть». Солдат отсалютовал и поспешно удалился. Солнце клонилось к закату. Ричард не хотел задерживаться здесь до утра. Кэлен, вероятно, вернется сегодня ночью, или, может быть, утром. Ему нужно быть в Эйдендриле. Если она вернется. Если она еще жива. От одной этой мысли его прошиб пот. Колени ослабли. Ричард заставил себя не думать об этом. Она вернется. Обязательно. Она вернется. Усилием воли Ричард заставил себя вернуться к насущным вопросам. «Так что вы думаете, лейтенант?» Лейтенант Кроуфорд бросил с обрыва камешек. Звук падения отразился от скалы у Ричарда за спиной. «Возможно, раньше гора была очень скалистой, но деревья росли, умирали и образовывали перегной. Она стала такой, как сейчас». а эти булыжники – ее старые кости. Ричард знал, о чем говорит лейтенант. Лес часто захватывает старые оползни. Если рыть в лесу у подножья утеса, часто можно столкнуться с костями обрушившейся горы. Я не думаю, что в этом случае было именно так. Лейтенант посмотрел на него. — Могу ли я спросить, почему магистрал? Ричард показал на трещины в скалах. Видите? Поверхность грубая и неровная. И скалы острые. То, о чем вы говорите, длилось бы долгое время. Ветер загладил бы кромки. Хотя, возможно, вода, попадая в трещины и замерзая, раскалывала камень. Некоторые скалы действительно острые, но многие сглажены. Мне представляется, что оползень произошел гораздо раньше, чем вырос лес. Игон кашлянул и высказал свое мнение. Это северная сторона. Здесь мало света, и поэтому, может быть, лес не стал расти на камнях?